Глава двадцать вторая. Агния. Солнце взошло несколько часов назад, но уже палило нещадно. О том, что минувшим вечером и почти всю ночь шел проливной дождь, напоминали только остатки луж на асфальте и все еще свежий воздух. Сев на скамейку под деревом, я посмотрела на Мирона, катающего по бордюру у фонтана машинку. Время для того, чтобы навестить Данила, я выбрала не самое удачное. За несколько минут до того, как мы пришли, его забрали на осмотр и последующие процедуры. Пришлось выйти на улицу. Повезло, что при больнице был раскинут большой зеленый сквер с тенистыми аллейками и старым фонтаном, так что далеко идти не пришлось. Еще раз посмотрев на сына, я написала Дане, чтобы сказал, когда вернется в палату. Потянула за кончик начавшего отклеиваться пластыря. Попытка подстричь ягуарчику когти закончилась провалом. Удивительно быстро освоившийся, он ясно дал понять, что свое предпочитает оставить при себе. Пока я занималась рукой, солнце спряталась за не пойми откуда взявшимся облаком. По ногам прошелся ветерок. Я повернула голову к Мирону, и сердце моё упало. Его не было. Ни у каменного бордюра, по которому он буквально две минуты назад катал машинку, ни рядом. «Мирон!» Вдруг услышала я знакомый голос и... Всплеск воды. «Мирон, нет!» Раньше, чем я подскочила, увидела Наташу, стоящую рядом с моим сыном. Мирон стоял на коленках на бортике фонтана. Она крепко держала его, тянула назад. «Она утонет!» «Не утонет!» Наташа оттащила его, поставила на землю. «Я сама достану, а если и утонет...» Забыв обо всем, я бросилась к ним. Наташа склонилась над водой. Паника отступила, фонтан был мелким, Мирону по пояс, не больше. Ничего страшного не случилось бы. Наташа повернулась ко мне, руки ее были мокрыми, машинка, которую она держала, тоже. Молча она протянула ее мне. Я взяла. Отведя взгляд, Наташа уставилась на переливающиеся в солнечных лучах струи воды. «Она упала, мам!» потянулся ко мне сын. «Я хотел достать!» «Надо было меня позвать!» Я отдала ему машинку. «Что это за ненужная самостоятельность?» «Я сам бы смог!» Обиженно буркнул он. Я опять посмотрела на фонтан. Вряд ли. До воды было далеко, и он наверняка кувыркнулся бы. Но выяснять, что и кто смог бы, сейчас не было смысла. «Спасибо!» Сказала я бывшей подруге. Она подняла на меня взгляд, качнула головой из стороны в сторону. Наконец, сделала шаг от воды. Ни о чем не подозревающий Мирон уже отбежал в сторону и устроил заезд по скамейке, на которой я недавно сидела. Наташа смотрела на него. Долго, с несвойственной ей отстраненностью, словно ушла в себя. Потом, опомнившись, резко отвела взгляд. Раскрыла сумку и, что-то достав, протянула мне. «Возьми». Это оказались ключи. «Ключи от Данины квартиры», — подтвердила она. «Я хотела узнать, как он заодно отдать, но его в палате нет». «Он на процедурах». «Да, наверное, так лучше». Мы посмотрели друг на друга. Она опять повернулась к воде. Подошла и, присев на ограду, склонилась. Набрала в ладонь воду и пропустила между пальцев. Волосы ее были собраны в косу и свернуты венком вокруг головы. На легком сером платье остались мокрые пятна. «Прости меня, Агния», — сказала она. Вытерла ладони подол, и к уже начавшим подсыхать прибавились свежие темные пятна. Вода продолжала журчать, нарушая тишину. Я подошла. Помедлила и тоже села на край фонтана. Наташа посмотрела на меня. Тот вечер я пошла за Мартини. Влад, видимо, проснулся, подошел ко мне и... И спросил, можно ли поиграть у фонтана. Ты разрешила. Она промолчала, подтверждая мои слова. Я хотела рассказать, но не смогла. Это было так страшно. Мне тоже было страшно. Прости. Она отвела взгляд. И за Данила тоже прости. Я знаю, что Игорь рассказал тебе. Странно, Наташ. Я посмотрела на сына. Он перебрался ближе к нам, на изумрудную с пробивающимися цветами траву. Сосредоточенный, он открыл дверцу машинки, что-то вытащил из нее и вставил обратно. Ты так усердно доказывала мне, что Данил твой. Зачем? Зачем? Просто скажи мне. Ты когда-нибудь боялась? Вопрос заставил меня задуматься. Боялась ли? Мирон вскрикнул, вскочил и, изобразив нечто вроде буксующего трактора, прокатил машинку по невидимой трассе. Пробежал по лужайке и принялся катать по борту фонтана по другую сторону от нас. «Я всегда боялась потерять любовь отца. А остаться одной? Наверное, нет. Я боялась правды, боялась осуждения. А я боялась». «Почему?» «Ты так упорно держалась за Данила, а Игорь...» «Что, Игорь?» Наташа немного повысила голос. «Что? Это был случайный секс. Он же по тебе сох. Когда я поняла, что беременна...» Она посмотрела на Мирона. Отношения с Данилом не были теми, чего я хотела, Агния. Она повернулась ко мне. Я знала, что он мне изменяет, но думала, что это пройдет. Чего-то ждала, а сейчас сама не могу понять, чего. Это больно. Знать, что мужчина, с которым ты хочешь построить жизнь, тебя не любит. И слышать, что он тебя не держит тоже. Даже не знаю, сколько раз он говорил, что я могу быть свободна, если меня что-то не устраивает. «Тогда зачем ты терпела?» — спросила я. И я искренне не понимала, зачем. «Не знаю». «Не знаю», — повторила она, четко проговаривая слова. «Но я рада, что все закончилось. Странно. Раз — и закончилось. Хорошо, что ты вернулась». Еще совсем недавно ты так не считала?» Еще совсем недавно я хотела быть женой мужчины, который сделал бы меня несчастной». «Больше не хочешь?» «Не хочу», — сказала она решительно и встала. Даже если с Игорем у нас не сложится, я больше не хочу вранья, ты смогла вырастить сына, и я смогу. Думаю, что вам все таки стоит попытаться. Я тоже поднялась. Я тоже так думаю. Наташа улыбнулась уголками губ, но взгляд ее оставался отстраненным. Мы обе засмотрелись на Мирона. Я заметила, как Наташа коснулась живота. Ветер подул сильнее. Платье облегало ее тело, точно вторая кожа. В кармане у меня звякнул телефон, но я не спешила доставать его. «Я всегда тебе завидовала», — призналась Наташа. «Мы ведь с тобой обе без отца росли. Но у тебя он появился, у меня нет. Когда ты выходила замуж за Игоря, он мне нравился. Но я не разрешала себе думать об этом. Лелеяла любовь к Дане. Игорь был твой, а Даня... Она горько усмехнулась. Даня тоже был твой. все так глупо. Наташ, я коснулась ее руки. Ты тоже меня прости. Она посмотрела мне в глаза. У вас красивый сын. Наташа качнула головой в сторону Мирона. Мой тоже будет красивым. Папа у него что надо. ее улыбка была блекла и вымученной. «Моя тоже». Больше ничего не сказав, Наташа пошла по траве в сторону ворот. Ветер принес с собой аромат ее духов. «Нам всем давно нужно было попросить друг у друга прощения. Я смотрела ей вслед. Почему раньше я не замечала в ней страха одиночества? Почему никогда не видела того, что лежало на поверхности? Почему не хотела видеть?» Около меня по камню зашуршали колесики игрушечной машинки. Я вытащила телефон, прочитала сообщение. «Мам, жарко!» Мирон плюхнулся рядом. «Хочу мороженое!» «Потом. Сейчас к папе пойдем. Сказала я, и только когда слова повисли в воздухе, а сын нахмурился, поняла, что сделала. Но было уже поздно. Сперва я хотела попытаться переключить внимание сына на что-то другое. Я могла бы отвлечь его, перевести все в шутку, обыграть, но не стала. Разве мало нам всем досталось из-за молчания? — К папе? — осторожно переспросил Мирон. — Мы же к дяде Данилу собирались. Я сдвинула колени и поймала руку сына. Ладошка его была теплой, машинка в ней прохладной. Все вдруг стало очень острым. Звуки, запахи, даже шум воды в фонтане казался мне слишком громким. «Ты у меня взрослый, да? Можно с тобой по-взрослому поговорить?» Мирон размеренно кивнул. Сердце у меня затрепыхалось. «Данил дал мне две недели. Что же, кажется, я не слишком превысила срок, несмотря на то, что больше он на нем не настаивал. Когда-то я жила в России. Я тебе рассказывала, помнишь?» «Помню». Если тут бабушка и дедушка, то ты жила в России. — Да, — подтвердила я. Господи, он уже совсем большой, а я пытаюсь говорить с ним, как будто ему года три отсело. Мы с Данилом встречались. Ты понимаешь, о чем я? Мы с ним дружили. А потом мне надо было уехать. В Америке у меня родился ты. Он слушал очень внимательно, не перебивая. а я пыталась подбирать слова, чтобы не кидаться в омут с головой. Но объяснения вышли скомканными. Ладошка Мирона выскользнула из моей. Сын молча забрал машинку, отвернулся и стал катать ее по асфальту. Я резко развернула его к себе и наткнулась на мрачный взгляд Ягуара. Губы Мирона были сжаты, как бывали сжаты губы его отца, когда внутри него пылал гнев. «Почему ты не говорила, что у меня есть папа?» потому что твой папа был далеко. Я старалась держаться, хотя меня одолевали эмоции. Так вышло, Мирон, что мы с твоим отцом расстались. Такое случается. Сейчас ты злишься на меня, я знаю, но, обещаю тебе, больше мы не уедем. Без Данила не уедем. А если вы опять расстанетесь? Не расстанемся. Но даже если расстанемся, он всегда будет твоим папой. Мирон опять взялся за машинку. Но дела ему до нее не было, я чувствовала. Он отошел от меня, потом оглянулся. Я встала и подошла к нему. Пойдем, Я подала ему руку. «Данил будет рад, что я сказала тебе». Мирон не взял меня за руку, и когда я попыталась дотронуться до его плеча, отстранился. Но весь путь до корпуса шел рядом, не отставая и не забегая вперед. А когда мы оказались внутри, сам надел бахилы, глянул из-под лобья. «Не смотри на меня так», — сказала я строго. «Я понимаю, что ты хотел, чтобы у тебя был папа, но я не могла бросить все и вернуться». Мирон опять нахмурился. Но когда мы вошли в лифт, все таки решил заговорить со мной. «Если ты не могла вернуться, почему папа не приехал?» Я вздохнула. с самого начала разговор пошел коряво, но что уж? В нашей издании истории корявым было абсолютно все, за исключением сына. Он не знал, что ты у него есть, Мирон. Перекладывать вину на плечи Данила я больше не хотела. Пусть даже его вина и была, но виноват он был не перед Мироном, передо мной. Перед тем, как я улетела в Америку, мы поссорились. Так сильно поссорились, что ты не сказала ему, что он мой папа. Да. Можно ли было считать то, что случилось ссорой? Тот раз, когда он появился на устроенном отцом сборище в честь дня рождения Влада? Вряд ли. Но так у Мирона был шанс понять. Я погладила его по голове, и на этот раз он не отстранился. Пойдем, я подала ему раскрытую ладонь. Он будет рад, что ты знаешь. «Про то, что он мой папа?» «Угу. А он знает?» «Совсем недолго. И ему очень хотелось, чтобы я сказала тебе». «А почему ты не сказала?» «Потому что это не так просто». «Почему? Он мой папа, я его сын. Что тут сложного?» И правда, я улыбнулась. Мирон дал мне руку, и мы вышли из лифта. Сразу же увидели... Стоящего у Сестринского поста и опирающегося на костыль Данила. Мирон выдернул ладонь. Папа Данил! крикнул он и бросился ему навстречу. Данил вскинул голову. Я тоже. Взгляды наши пересеклись всего на мгновение. Мирон подбежал к нему. Ты правда, мой настоящий папа? Правда. Морщись, он подхватил сына. Как не уронил костыль, не знаю. Я ахнуть не успела, а Даня уже усадил его на сестринскую стойку. «Самый настоящий. Это мой пацан», — сказал он возмутившейся было медсестре. Перехватил костыль и, окинув взглядом всех, кто был вблизи, во всеуслышанье заявил. «Это мой парень. Всем ясно? Сын!» Посмотрел на меня. «А это моя рысь!» «Да, еще зараза, но это не мешает мне любить ее до одри». Все взгляды устремились на нас, но неловкости я не испытала. Медленно подошла к стойке. «И что это за показательный номер, Ягуар?» Он хмыкнул и, ничего не ответив, схватил меня за футболку. Рванул на себя, перехватил за талию и, прижав к себе, поцеловал в губы прямо у всех на виду. «Это мои мама и папа!» услышала я сквозь поцелуй. Почувствовала Данину усмешку и негромко засмеялась сама. Уперлась в его грудь ладонями. Посмотрела на Мирона, на смущенную медсестру, на пациентов и выглянувшего из кабинета врача. И все-таки почувствовала, что краснею.